Глава 18. Я прошу, вспомни хотя бы мгновение. Когда приехала в АЭС, сразу же направилась к Френку. Он уже ждал меня. Привет. Извини, что задержалась, но мне надо было проводить отца в последний путь. Как? Он умер? Френк очередной раз застыл и побледнел. Да, ещё раз извини, что не сказала, но я была сама не своя, и тем более Стивса сопровождал меня на похоронах. прими мои соболезнования. Ничего, ты всё правильно сделала. Тогда он подошёл и обнял. Несмотря на свою многословность и скованность в проявлении чувств, Фрэнк всегда стремился утешить меня. Спасибо, но это было неизбежно. Может быть, ты хочешь отложить дела? Нет, ни в коем случае. У нас и так мало времени. Ещё на похоронах случилась очень неприятная вещь. Какая? Фрэнк напрягся и пристально посмотрел мне в глаза. Стив понял, что я встречалась с адвокатом на смерти отца. Возможно, он даже понял, что я общалась с генералом перед смертью. Меня это беспокоит. Грейнер слишком хитёр. Остаётся надеяться, что он будет придерживаться непоколебимости генерала и не решит, что тот мог рассказать тебе об андроиде. Я на это очень надеюсь. Ладно, тогда к делу. Я расшифровал координаты, а в 9 вечера в управление были отправлены битые андроиды. Так что ждём мольбы о помощи. С каких-то вывело строя в 40 и 100. Френк, я переживаю за тебя. Давай договоримся, если что-то пойдёт не так и нас засекут, всю вину я возьму на себя. И это не обсуждается. Ничего, всё будет хорошо. Не думай о неудачах накануне войны. Тогда проиграешь, даже не вступив в бой. Оставалось всего 2 дня до того, как я снова увижу Дэна. Я готова была отдать жизнь за него. Ведь мне не за что больше держаться, а жить и чувствовать вечную незатихающую боль – это всё равно, что добровольно отдать себя на пытки и сказать «спасибо, что приняли». Стив явно что-то заподозрил, но он не мог найти ни одного тому подтверждения. С Фрэнком связались на следующий день и вызвали на базу. Он, в свою очередь, смог договориться, чтобы взять себе помощника, и пока всё шло по сценарию. А завтра мы с ним должны были вместе ехать в управление и устранять неполадки. Я заставила себя уснуть, но всю ночь мне снились кошмары. Впервые за много лет снилось, что Ден не вспомнил меня, что он увидел во мне опасности и выстрелил, отчего я, истекая кровью, умираю на руках у Френка. И этот кошмар повторялся каждый раз, когда закрывала глаза. Проснувшись утром в холодном поту, чувствовала, что сердце готово выпрыгнуть из груди. Однако времени на переживания не было я быстро поднялась приняла душ оделась и отправилась к месту встречи с френком когда уходила стива уже не было встретившись на стоянке около нашего кафе пересела в машину делайни и мы отправились в управление всю дорогу руки дрожали воздуха в груди не хватало тогда френк сказал послушай Вот когда мы пытались себя спасти, то все до одного сохраняли спокойствие и выдержку. Если ты не успокоишься, смысла ехать нет. Я высажу тебя по дороге, а сам просто сделаю свою работу и отправлюсь домой. Ясно? Ясно. Я постараюсь привести себя в порядок. Не старайся, а делай. Ты должна быть раскована, довольна и готова работать. Хорошо. Тогда мне пришлось заставить себя успокоиться, но внутри всё продолжало трястись. Подъехав к управлению, мы вошли внутрь, прошли идентификацию и направились на базу. Стив достал оборудование и принялся настраивать ботов. Я ему ассистировала. Мы работали около 3 часов. Затем пришёл сигнал по управлению о перезагрузке системы слежения и о блокировке всех выходов. Тогда Фрэнк выбрал бота и полностью уничтожил ему мозг. Мы поместили его в капсулу для транспортировки и отправились в другое крыло. где по имеющимся данным должен был находиться Дэн. Как выяснилось, там же располагалось помещение для реанимации андроидов, что значительно облегчило нам работу в случае возникновения вопросов со стороны военных. Проследив по указанным координатам, оказалась в устаревшей лаборатории. Там была дверь в помещение для утилизации элементов тела андроидов. Я ввела все необходимые ключи. Дверь открылась, автоматически включился свет. Комната походила на морг, с множеством ячеек, но они нужны были для растворения отработанных ботов. В одни помещали скелет, в другие полимер, который формировал ткани. Осмотревшись вокруг, я заметила несколько капсул, лежащих друг над друге. Мы стали их открывать и убирать, а когда дошли до последней и открыли её, то из моих глаз потекли слёзы. Там лежал он, подключённый к системе питания. Его глаза были закрыты, а мониторы регистрировали жизнедеятельность. Френк тогда вкатил капсулу с уничтоженным ботом. "Давай, поторопимся, у нас всего полчаса. Надо перетащить его сюда". Военные андроиды были значительно тяжелее других, поэтому удалось вытащить бота только с третьего раза. После этого Френк отключил Дена от питания, и мы перенесли его в транспортировочную капсулу. Поменяв их местами, вывезли Дена из утилизационного помещения. «Ну что? Сколько у нас времени?» «Пятнадцать минут. Срочно возвращаемся», – сказал Фрэнк и принялся толкать каталку с капсулой. Мы спешили, как могли, и успели вернуться на место вовремя. Через секунду после возвращения прозвучал сигнал включения системы, после чего мы снова приступили к работе, которую закончили уже через два часа. Затем собрали оборудование, взяли транспортировочную капсулу с битым андроидом и направились к выходу. Военные открыли капсулу, считали табельный номер, тот совпал с номером испорченного бота, и выпустили нас из управления. «Все», – Фрэнк оглянулся назад, – «теперь надо возвращаться в компанию. Чем быстрее мы его подключим и модернизируем, тем быстрее все закончится». Загрузив все в машину, поехали в ЭЭС, и только на середине пути смогла немного расслабиться, хотя сердце все еще колотилось, но на душе стало невероятно легко. Итон здесь, живой и невредимый. Целых 5 лет я прожила в слепоту, а теперь мои глаза снова открылись, и это было счастье. Мы подъехали к дверям компании. Фрэнк немедленно отправился с Дэном в лабораторию, переместив его из капсулы в кресло, а я начала запуск системы Бионик. Все программы активировались. Фрэнк подключил его к необычным датчикам, подготовил стартовую базу и осуществил запуск. Бионик начала загрузку с последующим изменением мозга Денна. Его троп-система тем временем также менялась. На мониторах было видно, какую шоковую терапию выдерживал сейчас Ден. Его тело дёргалось, сосуды заполнял новый, вида изменённый матрикс. Я смотрела на него и просила небеса, чтобы всё получилось, чтобы он выдержал нагрузку. Когда процесс модернизации подходил к концу, Френк подключил мозг Денна и убрал датчики. А по завершении процедуры я убрала оставшиеся датчики с тела, и мы стали ждать. Дэн должен был включиться сам. Время шло, но он так и не открывал глаза. Мониторы не работали, поэтому невозможно было понять, что сейчас с ним происходит. Я сидела напротив, а Фрэнк находился около него. "Его сердце работает?" спросила я. "Вяло, нетевидный пульс. Надо ещё подождать". Его организм подвергся серьёзным нагрузкам и изменениям, всё равно что пересадить человеку все органы и заставить их сразу работать на полную мощность. Если он не очнётся, у меня очередной раз скатилась по щеке слеза. Не паникуй, здесь этому не место. Просто жди. ДН мощный андроид. Он однажды выдержал серьёзные испытания, выдержит и сейчас. А что же будет, если он так и не вспомнит меня? На это я ничего не могу ответить, извини. на всё воля небес. Ладно, пойду, возьму нам кофе. Хорошо. Я смотрела на Денна, вспоминала его глаза и ждала. Френк вышел из лаборатории. Я же осталась сидеть, но через 5 минут встала и подошла к нему. Это Ден, мой Ден, которого потеряла и снова нашла. Я взяла его руку и посмотрела в окно. Там природа совершала обряд, готовилась к зиме. Она сбрасывала с себя лишней одежды, а ветер уносил их вдаль. Как бы сейчас оказаться на месте этих листьев и тоже нестись в неизвестном направлении. Пока мои мысли улетали прочь, почувствовала, как рука Дены дёрнулась. Когда же опустила взгляд, увидела, что его глаза открыты, и он смотрит на меня. Ден, ты проснулся? Я понимаю, ты не помнишь меня, но я я та, которую ты любил. После этих слов опустил его руку и села на стул. Слёзы в очередной раз полились из глаз. Я уже не смотрела на него, только тихо говорила: "Тебя так долго не было. Если ты больше не вспомнишь меня, я всё равно буду любить тебя и ждать". Дэн сидел неподвижно и продолжал смотреть. Тогда, осознав всё, я встала и подошла к двери. Больше не было сил находиться здесь, и когда коснулась ручки, услышала его голос: "Почему вы мне окажетесь такой знакомой?" После этих слов я обернулась. Потому что мы любили друг друга. Как может андроид любить человека? Дэн спрашивал и одновременно изучал. Поверь мне, ты можешь, тем более сейчас. Ты уже не андроид, ты бионик. Что значит бионик? Это значит, что ты почти человек. Можешь чувствовать эмоционально и физически наравне с людьми, но это придёт чуть позже, как только твой организм приспособится. Как вас зовут? Ирис. А теперь отдыхай. Я вышла из лаборатории. Фрэнк в это время возвращался с кофе. Ну что, как дела? Ещё не пришёл в себя? Пришёл. Правда? Он сразу же отставил стаканы в сторону. И как? Всё в порядке? Организм пока ещё не освоился. Но почему столько грусти в голосе? Он вспомнил тебя? Нет, и вряд ли вспомнит. Ладно, пусть он остаётся здесь на ночь, а я поеду домой. Ирис, не отчаивайся, всё ещё может быть. Ему нужно время. Откуда столько отчаяния? Я тебя не узнаю. Фрэнк, пойми, не тебе пришлось отдать своё сердце андроиду, не тебе пришлось его потерять, и не тебе суждено было услышать, что больше тебя для него не существует. Поэтому я чувствую себя полностью раздавленной и хочу просто уйти. Самое главное, что он жив. Я вышла из дверей компании и побрела к воротам. Там поймала такси и попросила отвезти в Under the Sky, где я оставила машину. Когда приехали, я зашла внутрь кафе и села за свой любимый столик. Многое вспоминала и пила самые лучшие латы во всей округе. Что же во мне не так? Почему от одних отказываюсь я, а другие отказываются от меня? Загадка на миллион долларов. Вот только отгадав его, счастье не прибалится. У меня теперь даже дома нет». У отца всё напоминало о старой жизни, а у мамы выжидал Грейнер. Может быть, улететь прочь из Штатов и обосноваться где-нибудь подальше от всего этого? Действительно, отличная идея. Надо только съездить домой, собрать вещи и отправиться в аэропорт. Хотя лучше сразу в аэропорт, точно. Встав из-за стола, оплатила счёт и вышла на улицу. На парковке меня смиренно дожидался старичок Марстайб. Я направилась к машине, но тут меня окликнули. Недолеко собралась. Я обернулась и увидела Стива. Он стоял около въезда на парковку. "Стив, что ты здесь делаешь?" "Ну вот, наблюдаю за тобой. И давно с самого утра столько интересного увидел. Ты себе не представляешь". Его губы искривились в злорадной ухмылке. И когда ты собиралась рассказать мне о том, что вызвало свою вечную любовь, честно говоря, никогда. Всё, это конец. Но ну, я так и подумал, поэтому сам решил всё узнать. А теперь садись в мою машину, поговорить надо. Я к тебе не сяду. Да? Что ж, тогда люди из управления встретят твоего Френка со всеми почестями. А я возьму вину на себя. Они тебе не поверят. Я замолвлю словечко. У меня есть выходы на нужных людей, так что садись. Я села к нему в машину, и мы поехали домой. А теперь слушай. Я уже понял, что ты в курсе всего и вся. Поэтому без лишних слов хочу выставить свои условия. Если сделаешь всё, как скажу, твоего Френка не тронут, да и этого бота тоже. Итак, первое. Мы зарегистрируем брак завтра с утра. Второе, ты перепишешь всё имущество своего папочки на меня. И третье, передашь все права на биоников. А что потом будет со мной? А с тобой будет всё то же самое, что было со мной, пока я стоял на услужение у генерала. То есть будешь делать всё, что скажу. Знаешь, что отец был редкостным подонком. Я буквально дышал на него, а он вытирал об меня ноги. А когда я попросил помочь мне с самостоятельными проектами, то просто вышвырнул из дома. В общем, я хочу добиться справедливости. Я не имею никакого отношения к своему отцу, и ты это знаешь. Мне плевать. Ты его дочь, и это главное. Хорошо. Я согласна, если ты обещаешь не трогать Френка и Денна. Обещаю. И он сверкнул белозубой улыбкой.